Глава восемнадцатая. Грань. «Как дела, Наоми?» «Я смотрю на доктора Раттлич и сажусь». «Хорошо». «Как спалось?» «Хорошо». «Думаю, да». «Отлично». Она делает глоток кофе и берёт ручку. «Может, тогда начнём?» «Ты можешь сказать мне?» «Скучала по мне», — шепчет Макс. «Внезапно он оказывается рядом со мной. От неожиданности сердце делает в моей груди сальто. Его присутствие достаточно, чтобы отключить реальность. Я по-прежнему смотрю перед собой, но скашиваю глаза на звук его голоса и буквально впитываю его черты. Разлёт тёмных бровей, светло-карие глаза, изгиб губ». Мои пальцы впиваются в подлокотники. Я не могу протянуть руку, чтобы потрогать его. Как же мне его не достает? Его руки ложатся на подлокотнике всего в нескольких дюймах от моих локтей. Через несколько секунд мне на плечо давит его грудь. Это мучительно. Он наклоняется ниже. Его волосы касаются моей щеки. Запах его лосьона после бритья щекочет мне ноздри. Его губы касаются моего уха. Я вздрагиваю. «Продолжай говорить с ней. Это твой единственный шанс выбраться отсюда». Я тяжело сглатываю и смотрю на доктора Раттлич. Ее губы двигаются, но я ее не слышу. Я слышу только Макса. «Я знаю, он говорит правду. Доктор Раттлич — мой единственный билет, если я хочу выбраться отсюда. И когда я отсюда уйду, то смогу помочь Максу и Лане. И все станет лучше». «Не идеально, но лучше!» «Я скучаю по тебе», — шепчет мне на ухо Макс. Его голос впивается мне в сердце, словно острые когти. Каждое слово, что срывается с его губ, пронзает меня, и у меня перехватывает дыхание. Мой взгляд по-прежнему устремлён вперёд, однако я вижу, как его губы изгибаются в соблазнительной улыбке. «Я хочу, чтобы ты вернулась». А в следующий миг его уже нет. его запаха, его голоса, его самого. Ничего. Я опускаю голову, чтобы не закричать от боли и отчаяния. Он был тут. Всего минуту Макс был со мной, но это даже хуже, чем не видеть его вообще. Я смотрю на доктора Раттлитш, она тоже недоуменно смотрит на меня. Она не знает, что я только что пережила самое главное событие моего дня. А может... «И всей моей недели. Ты слышала меня?» — спрашивает она. Я качаю головой. «Извините, что?» Я спросила, «Можем ли мы начать там, где мы остановились во время прошлого сеанса?» Я киваю. «Да», — медленно говорю я. «Да, было бы неплохо». Слова начинают изливаться из моего рта, но все это время в моей голове эхом звучит голос Макса. «Продолжай говорить с ней». Это твой единственный шанс выбраться отсюда.